Глава шестнадцатая. Мастерство. Мистер Браун, котелконосный мастер своего дела, вообще-то привык ждать. Он прождал весь четверг и все утро пятницы и был готов ждать всю неделю, если придет в том нужда. Посещение патентной библиотеки во время преследования Салли оказалось весьма интересным. Оказалось, что леди иногда выходят из дому без собаки. Впрочем, на заполненных прохожими тротуарах Флит-стрит и Стрэнда Возможностей проявить особую, разновидность его мастерства было немного. Посматривая на клиентку из-за газеты в Чайной на Вильерс-стрит, мистер Браун гадал, произойдет ли их судьбоносная встреча, когда она будет одна или придется возиться еще и с собакой. Кстати, а клиентка-то хорошенькая, по-особенному, наполовину англичанка, волосы светлые, худая, одета аккуратно и практично, наполовину нет, темные глаза, в которых светятся ум, решительность и отвага. В Америке встречаются такие девушки, а в Англии их почему-то не бывает. Еще один аргумент в пользу переезда в Америку и в пользу того, чтобы поскорее убить ее и получить честно заработанные деньги. Хотя жаль, жаль. Остаток дня он провел, следя за ней, ехал в Кэбби за ее омнибусом в Ислингтон, ждал, пока она выйдет из дома с собакой, прогулялся за ними на безопасном расстоянии. Он то и дело прятался в дверях магазина, менял котелок на плоскую кепку, которую принес с собой в портфеле, или выворачивал пальто наизнанку, внутри тоже был твит, но другого цвета. Она ничего не замечала просто шла, куда глаза глядят с громадной терпеливой собакой, которая весело трусила рядом. Она привела его на новую набережную, и ему пришлось ждать, пока она насмотрится, как рабочие устанавливают нелепый обелиск, который только что привезли из Египта. Девчонка с энтузиазмом вычисляла углы и высоту, предельную деформацию и любовалась, как рабочие неспешно и расторопно занимаются своим делом. Мистер Браун следил за собакой. Дальше она снова двинулась к Ченсери-Лейн и полчаса провела в чайный. Слишком крошечный, чтобы туда можно было войти незамеченным. Ему пришлось расхаживать по тротуару, напротив, разглядывая отражения в витринах. Официантка принесла ей чашку чаю, а Апсине — миску воды. Вроде бы девушка что-то писала. Письмо? На самом деле Салли составляла список вероятных последствий изъятия Беллманом патента на чужое изобретение — «Надо будет еще раз посоветоваться с мистером Темплом. Да, и срочно поговорить с Фредериком». Выйдя на улицу, она снова не заметила неизвестного в сером твиде, хотя прошла буквально в двух футах от него. Он двинулся следом. Через весь Холмборн, через Блумсбери, мимо британского музея на улицу, где она на несколько минут застряла перед мастерской фотографа. Наверное, витрину разглядывала. Стало темнеть». Он проводил ее по тихим, пустеющим улицам до самого дома, в Ислингтоне. Этот пес! Разумеется, он его боялся. Что за вопрос? Огромная тварь с пастью, в которую легко влезет человеческая голова, а язык в один присест, слежит внутренности. Браун был профессионалом и страх воспринимал как предупреждение, а потому еще тщательнее оценивал риск. «Одной скоростью и точностью здесь не обойдешься, нужно быть неуязвимым. Что до мастерства, на животных его не разменивают. Нож для девчонки, но для псины однозначно пистолет». Пистолета у него не было, но он знал, где его быстро раздобыть. Через час после возвращения Салли домой мистер Браун обосновался в темном скверике посреди площади, спрятавшись за платанами. Она точно еще выйдет. Прежде чем запирать пса на ночь, ему будет нужен, как это вежливо говорят, мацион. Интересный технический вызов. Сначала работать ножом, а потом почти сразу пистолетом. Но для американского рынка чем ты профессиональнее, тем лучше. Он приготовился ждать. В половине двенадцатого скрип двери нарушил тишину. Над маленькой площадью недавно прошел короткий легкий дождик, вокруг было мокро, холодно и тихо. Теплый свет, лившийся из дверного проема, обрисовал у этой девушки и собаки, и на мгновение еще одну женскую фигуру позади них. Потом дверь захлопнулась, прозвучали легкие шаги, и девушка шагнула на тротуар. Как он и думал, она направилась к скверику посреди площади, но потом свернула у ограды, несмотря на открытые ворота, и медленно пошла в обход». Кэп выехал на площадь и остановился у дома на противоположной стороне. Сохраняя неподвижность и не отрывая от жертвы взгляда, мистер Браун слушал, как кэпмен и пассажир припираются из-за платы за проезд. Девушка и пес неторопливо шли прочь, она, по-видимому, с головой уйдя в свои мысли. Пес, бегая взад и вперед, нюхая, поднимая голову, встряхиваясь так, что цепь гремела на шее. Наконец возница, громко ругаясь, собрал поводья, и коляска тронулась. Мерное клацание копыт по брусчатке и тарахтение колес звучали, звучали, звучали, пока не затерялись, наконец, в шуме более многолюдных улиц. А девушка все шла. Она уже почти обогнула площадь. Раньше, вечером, мистер Браун имел возможность спокойно изучить окружающие дома и улицы между ними в поисках пути отхода. Он знал, что девушка сейчас идет мимо узкого проулка между двух высоких, красивых, суровой, георгианской красотой кирпичных домов. Вот она посмотрела в ту сторону и сошла с тротуара. Неужели она пойдет туда? Проулок был идеален, лучше даже, чем сумрак под деревьями. Но именно туда она и пошла, поколебавшись мгновение, а потом пустив пса по дорожке вперед себя. Мистер Браун тоже зашевелился, он взял пистолет в левую руку, нож в правую, спрятал то и другое в складках пальто, тихо выскользнул из тени деревьев и перешел дорогу. Не глядя по сторонам, он скользнул в проулок и прислушался. Тишина, они его не слышали. Он видел их силуэты впереди на фоне смутного света с того конца улицы. Дома стоят близко, собака впереди нее. Превосходно, и так сначала нож. Он откинул полы пальто назад, освобождая руки, прыгнул вперед и напал, не дав им времени обернуться. В последний момент она таки услышала его и шарахнулась в сторону, но он ударил и попал. Она ахнула, словно у нее весь воздух из легких вышибло разом и тотчас упала. «Поменять руки быстрее? Черт! Нож застрял! Он перехватил пистолет правый и вытащил нож из тела левой, а дальше на него взрывом лап, когтей, зубов и рёва налетел пес!» Он выстрелил в тот же миг, как громадная туша врезалась в него. Вместе они повалились на землю. Он ткнул стволом в черный горячий бок и нажал спуск. Выстрел прогремел в крошечном переулке как пушечный гром. Тварь схватила его за левую руку, и теперь зубы крушили плоть и кость. Он выстрелил снова, дважды, но не рассчитав веса и мощи чудовища, которое трепало его, как крысу, ударяя об стену. Еще два патрона, в упор, прямо в сердце, он слышал, как лопнула кость в руке. Чудовищная сила, прямо-таки сверхъестественная. Такой зверь мог бы запросто уложить коня, быка. Он бросил пистолет и правой рукой выхватил нож из бесчувственных пальцев левой. Да! А где тут что, черт возьми, он что уже вверх тормашками? Он столько раз полил в это дело, и все равно его продолжали трепать и швырять из стороны в сторону, словно в пучине урагана. Он всадил в черноту нож. Еще раз еще и еще, скрипя об кость, скользя по крови. Никакого эффекта. Собака ничего не чувствовала. Челюсти все еще сжимали его руку. Казалось, зубы уже встретились где-то посередине. Боль. Ужас. Он бил ее ножом опять и опять и опять. Втыкал, кромсал. Уже безо всякого мастерства, в полной панике. Рычание и молодьба становились все хуже. У него уже кружилась голова от слабости. Но он все бил ножом в горло, спину, живот, грудь, голову, а потом его отпустили. Кровь. Столько крови. Рука буквально вопила от боли. Она бесполезно висела вдоль бока. Океанской волной собака налетела вновь. Горло. Рвать. Что-то хлынуло. Целый поток так и рвется наружу. Слабость снизошла на собаку. Челюсти разжались, тело затрепетало, рык сменился вздохом. Пес отступил и встряхнулся, словно удивившись. Капли полетели во все стороны. Он сел, а потом неуклюже ткнулся вперед, падая. Мистер Браун уронил нож и подтащил к себе промокшее от крови пальто, прижал к горлу. Он лежал, привалившись к стене, ногами под телом гигантского пса, и жизнь его била шеей шеи ключом. Но он сделал свое дело. Псину он, может, и не переживет, зато девчонка мертва. Он протянул руку во мглу, нащупал ее волосы на камнях рядом с собой. Голос раздался от входа в проулок. «Чака — Чака? Накрытый последней волной ужаса, Браун повернулся и даже привстал на колени. Она стояла там, с фонарем в руке, с непокрытой головой, светлые волосы. Это ее симпатичное и сейчас такое перепуганное лицо. Эти глаза. Невозможно. Он перевел взгляд вниз и откинул край пальто, скрывавшее лицо мертвой девушки. Громадная родинка расползлась от челюсти до самого лба. Не та девушка. И он. Его мастерство. Он поник головой и упал вперед в вечный ужас. Салли бросилась в переулок и упала на колени рядом с ними. Фонарь на брусчатку, ладони на щеки девушки. «Изабель! Изабель!» Веки дрогнули, затем раскрылись. Глаза были безумны, словно она только что пробудилась от ночного кошмара. «Салли!» Прошептала она. «Он тебя?» Начала та. «Он ударил меня ножом, но не вышло. Лезвие застряло в корсете. Боже, как глупо!» Я потеряла сознание, но Чака... Словно какой-то зловредный бог ударил ей молнией в самое сердце. Салли снова подняла фонарь. Дрожащий свет заплясал по телу мужчины, по лужам крови на камнях, озарил темную голову и мутные глаза собаки. — Чака... — произнесла она. Вся ее любовь была в дрожании ее голоса. И пес услышал на самом пороге смерти и поднял голову, и стукнул хвостом. Раз, два, три, а потом сила покинула тело. Салли упала рядом с ним, обняла за голову, принялась целовать, всхлипывая, зовя по имени, и ее слезы мешались с кровью на земле. Пес хотел ответить, но уже онемел. Кругом была тьма. Салли теперь с ним. Он в безопасности. Он умер.